Тяпнул плетью, кажись, перешип, Становой столб. Вор, а не сотник, Боярский сын, чёрт. У самой Волги ногами к челну, Рыжая шапкой, Длинная, тонкая, пошевелилась Фигура казака. Воевода думал, уже ли убьёт? И шокаянный ждёт, Когда уйдут все. Над играющей месяцем, С грифками, кружащей Около камней Волгой, Раздался знакомый к казакам голос — «Нечаи! Струги налажены! Эй! Ход!» Люди, голубея аллея кафтанами, синея куртками, задвигали челны в Волгу. Берег затих, лишь по-прежнему рыжея шапкой у челна лежал казак. Поднявшись на ноги, воевода пошатнулся, застонал, кое-как накинул на голые плечи кафтан, побрел, не оглядываясь, придерживая кафтан левой рукой,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 Молись, что атаман спустил, я б тебе передал поклон родне на тот свет. Из руки воеводы лилась кровь, и он, шатаясь, сказал, «Вишь, казак, я ногой! Ногой да живой, то дороже всего, пес!» Казак повернул к челну и исчез на Волге. На стругах гремело железо, подымали якоря. Воевода сел на камень в густую тень, упавшую под гору полосой.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 Воевода не злился, но больше и больше радовался жизни. Что рука его ноет, кровоточит, то и это выкуп за чудо. Жив он. Едина лишь в Астрахань снесут ли ноги. Кровь долит, мясо ноет, всё. Не загноилось бы. Не это, видишь, сырой овчины, а не что жив, слава тебе, Создателю. Зубами и небитой рукой боярин оторвал кусок полы кафтана, засыпал рану песком, обкрутил тряпкой, всё ещё боясь за жизнь, оглянулся на Волгу. Струги ушли в светлеющем от месяца воздухе, где-то очень далеко звенели голоса, как будто певшие песню. На серебристой водной ширине, чернее, плыли двое убитых. Дальше, ещё и ещё.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 Вид Василицы напомнил воеводе о крестном целовании и царю на верность. Он подумал: "Хлоп ей правды быть не должно. Мы бояре, холопы великого государя. Чёрный народ, закупоный или тяглый, наш с животом, хлоп". Пошарил рукой в кармане кафтана, ущупал жёсткое, вспомнил, что в дорогу даны сухари. Сунул сухарь в рот и не мог жевать. Болила шея, мускулы черястий. Выплюнул сухарь и медленно встал. Укрепился на ногах. Его шатало. Подумал: "Ой, битый воеводе. Тут недалеко место была рыбацкая хижа, ежели не зарило её тотарва. А ну на счастье цела. Так рыбак до города в челну упихает" Яйек городок. Глава первая. От царя государя и великого князя всея Руси Михаила Фёдоровича на Яйек реку строителю купчине Михаилу Гурьеву и работным людям всем. На реке на Яйке устроить город каменный мерою 400 сажен, кроме башен. Четырёхугольный чтобы всякая стена была по сту сажен в пряслах между башнями. По углам сделать четыре башни, да в стенах меж башен поровну по пятидесяти сажен, да в двух башнях быть и двоим воротом, а сделать и тот каменный город и в ширину, и в толщину с зубцами, как астраханский каменный город. Стену городовую сделать в толщину полторы сажени, а в вышину и с зубцами четырех сажен. А зубцы по стене делать в одну сажень, чтобы из тех башен в приход воинских людей можно было очищать на все стороны. А ров сделать около того города, копать и новый, и со всех сторон от яек и реки по яек реку. Сделать надолбы крепкие, а где был плетень заплетен у старого города, там сделать обруб. против того, как сделан в Астрахани, а на той проезжей башне Яика города сделать церковь шатровую во имя Спаса Нерукотворного, да в верхних пределах апостола Петра и Павла, а башне на угловая сделать круглые. Врытом ночью бурдиужном городе поместились разины с Исаулами, землянки выкопанные в сторону моря, вдали от Яика, чтобы видеть струги и челны. Разин, уперев ноги в сапогах с подковами в потухший огонь, пол лежит на ковре. Справа перед глазами атамана шипит от порывов волн и ветра с моря, как несжатая спелая нива – камыш. Слева на горе, видно в оконце, синеют верхи стенных башен городка. Ковер под Разином накинут на земляную подушку, плечи атамана упираются на выступ –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 По золотистому атласу зипуна атамана проползают вспышки оранжевым золотом от углей костра. На груди атамана темные пятна, брызги с усов и сидеющей курчавой бороды. Лазунка часто встает, шевелит угли костра, да лопаткой посыпает сырого песку, чтоб хозяин не сжег сапоги. Разин пьет, не закусывая, полузакрыв глаза, лишь иногда остро не мигая,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 Батька должно что наши языка уловили. Слышишь шаги ведут. Лазунка садится, прислушивается, но шагов не слышит. Услыхал лишь когда стали подходить близко. Кто-то сказал: "Катаман, видите?" Разин трогает ручку пистолета в кармане красных шаровар. "Батька, лазутчик из Яйка. Подайте, кто таков?" Перед землянкой хрустит песок, взмахивают руки. Высокий, бородатый, согнувшись, пролезает в землянку. У лазутчика в казацкой одежде, ясаульской, с перехватом, плеть и ножны, без сабли. Лицо худощавое, загорелое, зоркие глаза. Разин, не шевелясь, колет глазами вошедшего, руки лазутчика скручены за спиной. Э, пу ты с него, прочь. Казак влезает в землянку, освобождает руки лазутчику. Поди на дозор, сокол. Не надо, Бенты. Казак исчез из Бурдьюги. Атаман снова вскидывает глаза на пойманного, говорит: "Сеть, Фёдор. Ой, батька Атаман, думал, не упомнишь меня. Раз видел. Ой, и приглядись ты. С чем пришёл? С чем идти, батька? Без городовых ключей? Да то нам не надо. Ждём тебя сколь" Как мы зайдём в город? Отдай-ка я сяду. Ай, впрям надо сесть. Гость сел, подогнув по-турецки ноги. Мыслю я, вот как тебя пустить, Степан Тимофеевич. Сегодня ночь, завтра день, жди, послезавтра Петру и Павлу будет служба, согласно праздника, в воротной башне предела апостолом. А как ударят ко всеночной, ты тогда со своими пойди к воротам городовым. Да кофтанишке, что хучче на плечах, чтоб и топоры за пояской. Человек этот с 30-40. А протчим укажи залечь, и как ото прут ворота, на свист выйти. Я же из казаков кое ждут тебя на яек, караул поставлю. Заходить начнёте, они уйдут. Городовыми ключами ведает Ванька Яцен. Голова. А в город зайдёте, голову того кончить надо. Он стрельцов за царём держит, он же сыщиков, лазутчиков ведает и с вестями к боярам он посылает. Пить, есть, одеваться в чужое любит. Я его убаю, подпою, договорю да плотников пустить крепить надолбы. Люблю Фёдор своих людей. А я даром что ли писал к тебе, Степан Семафиевич? Петька Сукнин на ветер слова не пустит. «Добро. Эй, лазунка, гость важный у нас, открой скрыню, есть ли фряжская?» «Тащи. Есть, атаман?» «Подай, брат». «Ха, так ты, Федор Лазутчик, давай обнимемся. Я тут лежал и дума-думал о море. Теперь будем пить». «Пир пировать, Степан Тимофеевич, ныне мне невместно». Ладом пить будем, как в город зайдешь. Я же спущен на время, и до света зари. Ночью не пустят, а быть в городе скоро надо бно. Дела вишь много с головой Яценом, хитрый бес. И кабы не бражник был, и не столь жадный на корм, угонил бы меня в Москву в пытошную. Не держу. Пей на дорогу и поспешай, ежели дело такое. позвонили железными кружками во здравии друг друга, обнялись. Исаул добавил: Степан, чтоб твои люди не полошили яицких стрелцов, и боевые свищали, гику или свисту близ города не казали. Таим Фёдор, к делу подходить я и люди мои свычные. Ну дай бог, прости. Глава 3. Тощий с худым желтым лицом пьяный голова примерял развешанные на бревенчатой гладко струганной стене хозяйские кафтаны. Ясаул Сукнин Федор сидел за большим столом под образами в углу. Хозяйка, нарядная казачка, с двумя дочерьми носили и ставили на стол кушанье. — А не в обиде ли Федор Васильев, что гость, голова, твою рухлядь на себя пялит?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 — Ем вот. Много, а еж же меня ест. — Это что ж так? — От хорошей ежи не стало ни кожи, ни рожи. — Да по что? Ешь, благословясь и на здоровье. — Клесты извели. Проезжий из стерки немчин доктор Далвиш от той к клесте цедулу, что она есть во мне. Голова полез рукой в карман штанов, долго шарил, достал желтый затасканный листок, подал хозяину.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 Чти, дружбу веди со мной и дари, а я от тебя не выдам. Да не в чем выдавать, Иван Кузьмич. Но водятся часто, ни за что, ни про что выдают людей. Это мне ведомо. Пей. Пью и ем. Дело служилое мое, выдать. Ты видишь, тут дружба наша, дело мое подневольное. Отпишут, прикажут. Но я за тебя. Чти-кась. Ведаю, что грамотин много, не таись, чти, какую салиму мне изписал немчин. Иосаул медленно начал читать, а голова жадно ел и пил, иногда вставляя свои слова. Сказка мекленбургского доктора Ягнуса Штерна бургомистру Яецского штата Ивану Яцену. У бургомистра Яценна внутри есть глиста, и у кого такая болезнь бывала, Он же разными лекарствами такую болезнь помаривший и наниз пругацею сганивал, которые и глисты бывали по 3 и по 4, по 5 аршин длиной, а у многих людей такая болезнь не бывает, а начинается она от худой внутренней макроты и растёт подле самых кишок и бывает без малого что не против кишок длинною, а шириною на перст.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 Встал и голова, пьяно махая длинной рукой, крестясь, сказал: А думаю я, Фетька Сукнин, что мы как бы сурманы под праздник пьём, едим, от того и болести, Бога не помним. Пить есть, Бог не прийти, Иван Кузьмич. Материться за столом, да зломыслить на друга своего, то грех. Вошёл стрелец, поклонился хозяину в голове, сказал: Там, Иван Кузьмич, работные люди, плотники, лезут в город, свечу поставить, где помолиться угодникам. Пускать ли? Пускать-то ключи и надоть. Гоните, воров много круг города, какие там плотники. А ежели то плотники, Иван Кузьмич, по что не пустить? Надал бы городовые погнили, крепить не лишне. От приходу воинских людей опас. Да и городу есть поделки мосты, в церкви тоже. сказал Сукнин. Исколь их там, стрелец? Э, с 30 человек, Иван Кузьмич. Ну, пойдём, глянем. Казакам твоим фетькой я малую веру даю. Стрельцы те иное, государю службу несут справно. А казаки твои воры. Да не ушто все казаки воры. Нака, докторскую сказку. Давай, пойдём. Стой. Ключи от надолбы в старом кафтане. «Забери их, Иван Кузьмич!» Голова вынул из старого кафтана, сунул в новый ключи. Распахнув полы скорлатного кафтана, пошел к воротной башне. Сукнин шел за ним, и если Яцин пошатывался, сдерживал услужливо под локоть. В башне ширился, растекался в далекие просторы колокольный звон. Яцин мотал головой, бодая воздух. «Перепил голова!» Должно перепел, не гоже. Глаза видят, язык мелет. Ноги, руки чужие. Глава четвертая. Сатана попадет в этот яек. Стена, рвы, да надолбы высоченные. Ворота с замком. А глянь, надолбы-то, из дуба слажены, в обхват бревно. Ужок, а катаман, и он у нас колдун, сабля пули не берет его. Должно службы идёт в церкви в воротной башне. Забыл, что ль, Петров день завтра. О, то попы поют, звенят, а широко тут звону, море, степи. Заведут в город, вчерась наш лазутчик поймали. Поймали, саблю, пистоль сняли с него, да и отдали, и его в яек спустили. Должно так надо. Эх, а дужи такие, не доходя суды, полковника ляха Ружинского расшибли. Углизнул весь черт, паузки с малыми стрельцами, а большие к нам сошли все астраханцы, из колих стрельцов. С триста досчитались и больше, астраханцы, да, годовальники, Ха. глянь, не как атаман, йон, по походке он, по платью не он, йон, и черноярец тоже.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 Разин с ясаулами пошёл в гору. Перед входом в город бревенчатый мост. За мостом дубовый чистокол, в нём прочные ворота с засовами и замком снутри. Подошли к чистоколу в плотную, сняли шапки. Эй, добрые люди, яевские милостивые державцы, стрельцы, казаки, горожане! А в воротной башне из окна караульной избы Высунулась голова решетошного сторожа. «Чего вам, гольцы?» «А помолиться бы нам, добрый человек, свечу поставить, Петру да Павлу!» «Хрестьяне мы! И Божий праздник завтра!» К словам Разина пристал и черноярец. «Разбило нас в пауске! Сколь дней море носило, света не видели! В терке виш наладились!» Сторож, благо ему было время, пошутил над черноярцем. «Эх, парень, и рожа у тебя разбойная, а наши бабы до разбойников охочи. Приодеть тебя — беда. Всех девок с ума сведешь. А глазище — разбойник!» В терке плыли — грабить, аль кусочничать. «А что, милый, кусочничать? Плотники мы, работные люди. А по рожам не работные, а разбойные. Да ладно!» голову Стрелецкого упряжу, он хозяин, еж ли пустит. Что там вас много? С 30 голов наберётся. Окно задвинулось. Прошло немало времени. С моря к вечеру гуще шли сумерки по низинам, но город до половины стенных башен ещё светился в зареве меркнувшего дня. Завязали городские ворота, звякнуло железо. К надолбе подошёл сам глава Шапка на затылок сдвинута, стрелецкая, опушённая бобром. Казаки сквозь пролёты меж столбами заметили, что голова шатается, глаза пьяны и сонные. Сказал: "Чего ищете, гольцы?" Пьяный глаза упёрлись в толпу и занадолбы подозрительно. За столбами мотались головы без шапок. "Батюшка, ищем работы. В чёрном яру у плотничья дело справили". Крепили от воров сторожевые башни. Да после дела на терке удумали. Море растрепало нас. «Мы на яйке хлебом скудны. Не довезут хлеба голодать, зачнете. Сколь вас?» «С тридцать голов и меньше, кои сгибли в море, не чли». Голова, рыгая и сопя, долго звенел ключами, не попадая в замок, но никому не доверил дело. Отпер. Хмель одолевал его, Обычная подозрительность дремала в нём. Не обернувшись, не глядя в идущих, толкнул железные створы ворот, прошёл. Решёточный сторож с упрямым лицом стоял под воротами на ступени сторожевой избы. Голова подошёл, отдал сторожу ключи, сказал: "Пропустишь гольцов, считай не более 30, и ключи принеси к сукнину в дом". За воротами к голову подхватил под локоть Исаул Фёдор Сукнин, обернулся к караулу казаков у ворот, махнул рукой, знак сменяться. Голову поддерживая, увёл к себе в дом. Разин, проходя надолбы сказал: "Задняя от нас останется за стеной, свиснет. Чуем. Чекмас зычно свистит. На площади в помутневшем сумрачном воздухе еще двигалась призрачно толпа горожан, торгуясь около деревянных ларей. Проходили казаки в бараньих шапках, в синеющих балахонах, стрельцы с пищалью или бердышом на плече в светлых осинового цвета кафтанах. В шатровой церкви торжественно звонили, разинцы входили в город. Пропуская идущих вперед, разин встал под сводами башни. Никто из горожан не глядел нашедших в яек, только сторож, получивший от головы ключи и как бы власть коменданта, стоял на прежнем месте с упрямым и в сумраке темным, будто серый гранит плоским лицом. Кричал. «Эй, гольцы, сказано вам тридцать, у вас же по что сорок пять? Не ведаешь чот? По букварю церковному считаю до тысячи, лжете». Куда, мужик, чтёшь? Эй, кой разбойник от вас свистит? На то рот да губы, а что не свистать? Люди теснились мимо сторожа всё гуще, шли рваные кафтаны, потом заглобело, залело в сумраке. Не пойму, мать их спечи, кто свистит? Чёрт ей, то и вашка кандырь дудит. С того света стал, на другой ряд я их зарить. И Полокал на тот грех дует. Спасибо, Бог, не слышно. Не томашись, решотошный. Измена ячей. Сторож забегал по ступеням лестницы. Караул! Эй, казаки, куда их чёрт снёс? Вот тебе да. Из одной ли беды две беды. Не было бы ли беды, быть без беды. Да что у вас проклятых, будет ли край? Будет край, ворота не запирай.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 И с туч сверкало жёлтым и мутно-палевым. А вот я надолбу. Ой, окаянные! К надолбе по мосту шла новая толпа. Впереди высокий, тугой и тёмный, звеня подковыми сапог, широко шагал, курил. Перед ним сторож захлопнул надолбу, быстро юркнул вниз за опущенными заслонами, но чёрный пнул бревенчатые ворота пихтя трубкой.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 Из рук сторожа на мост звеня упали ключи. «Стой! Целовальник самарский ключи ронил, я подбирал. А эти от города, не с кабака, тоже подберу». Казак уложил тяжелые ключи в карман широких штанов, догнал идущих в город. Люди все шли, чернели, неся на плечах и таща оружие. На море сот звуками гудело «Ничай!». и далеко со слабым звоном в берегах откликнулось «Не чай, идет!». В синем просторе сверкнули огоньки, появились черные крупные пятна стругов. Над городом, где только что звонили торжественно, завыл набат. Раздался голос, слышный за воротами и на площади. «Эй, снять набатчика!» Вверх в воротной башне забрякали подковы сапог. Набат гукнул и смолк. В город ещё входили, кричали: "Бурдьюги ненадобны нынь в городе, залась, браты!" Глянь, черти пробудились, болотные огни зажгли. На площади мелькали факелы. А может, то наши? Наши не в светлых кафтанах, то яицкие стрельцы. Светлые кафтаны мелькали огнями, разворачивались, строились в ряды. Тревожны были голоса светлых кафтанов. Где яцен? У сукнина пьёт. Пропил город измена, в городе воры. Кличьте казаков и горожан, кто поклонен великому государеву. Государевы, занимаю угловые башни. Ряды огней, пылающими цепями, протянулись к угловым башням. «Дуй с пушек по городу от подошвенного и головного боя! Ждите уже, где голова?» — сказано, пьет. «Тащите, каков есть! Эй, голову ядца надайте на башню!» Голоса яицких стрельцов покрыл один. Снова слышали тот голос и город, и струги у берега моря. «Эй, соколы! У ворот учредить караул из наших!» Никого не впускать и не выпускать за город без заказного слова. Чуем, батька. Глава 5. В голубой расшитой шелками рубахе Исаул Сукнин сидит за столом. Пьяный голова в дарёном кафтане лежит на лавке, уткнув в шапку лицо. Убери, хозяйка, рыбьи кости, смени скатерть. Скатерть переменили. сок в ним добавил. Далее вина в бутылку, баба. Да поставь братяну с мёдом, только не с тем, кое им гости поччевылы. Уж ли ещё мало вина? Не слышишь? Сваты в город наехали. Наслушаешься вас. Ежедень у вас бражников свадьба, либо именины. У счастья сегодня будет по-твоему именины. Разин Степан в город зашёл. Голова открыл широко глаза, сел на лавке. Хитка, ты изменник, то я давно сведал. Жди, сукин, завтра с караулом налажу в Астрахань. Ой, Иван Кузьмич, ушибся, поди, никак с печи упал, сукнин спрашивал с усмешкой. Спал я, ни отколь не свалился, и всё слышал за тобой, знаю. Стеньку Разинов в город ждёшь? Пришла тебе пора. Скинь-ка с плеч мою рухлядь, голова. «Кафтан твой, Федька, я взял и не отдам. Все едино, по государеву указу заберут твои животы». В синях звякнуло скоба дверей, задвигались ноги, четверо стрельцов заскочили в избу, один светил факелом. «Голова, а что в город воров пустил? Кто воров где?» Беги, Яцен, на площадь, укажи, что начинать. Наши сидят в углянных башнях. Голова, как слепой, шарил по лавке шапку. Его шапка и кафтан валялись на полу. Эй, что сидишь, не ждёт время. Яцен поднял пьяную голову. Ребята, бери вон того вора. Кого? Есть кусок нина, суки на вора. Вот дурак, тфу ты, чёрт. Пойдём, наши ладят дуть по городу с пушек. А, так вы за воров. Так-то меня слушайте и государю царю. Стрельцы уходили. Голова кричал встав, топал ногой: "Пошли, изменники!" Стрельцы ушли. Яца набернулся к хозяину, грозя кулаком. "Фетька, будь тебе брат за караулом ночью!" Сукнин вылез из-за стола, перекрестился, широко двуперстно на тёмные лики икон с пылавшими лампадами шагнул к голове, взял за воротник дарёного кафтана. Вопрягайся, Иван из моей рухляди, помирать тебе в старом ладно. Голова молчал и, казалось, не слыхал хозяина, глядел тупо и кал, силился вспомнить что-то необходимое. Он покорно дал с себя стащить малиновый кафтан. Сукнин поднял с полу одежду и шапку головы, натянул на него, пристегнул нож на бессабле. "Поди, кузьмич, оглезнёшь от сей жизни, дедку ему, бей поклон". И вывел стрельца. Вернулся скоро. Круглолицая, тугая как точёная хозяйка стояла за дом к печи, держа над крупными грудями голые руки. Глаза смеялись. Сукнин подошёл к ней. Ну и мёд баба сварила. Дай поцелую. Эй, ты моя кованная. Облапил жену сильными руками, стал целовать, громко чмокая. Просил какой такой сварила? С четырёх кубков голова ошалел. Да сей поры разума нет и пути не видит. Есаульша засмеялась, толкнула мужа слегка от себя, сказала: Прилип, медовый. Ночью так не целуешь. Скорее всё, до спать.